4. Теперь я Светлана. Светлана в разговоре с агентом ничему не удивлялась, и ее подруга Анна сразу после школы, как только получила лицензию жизни, заключила контракт на суррогатное материнство. Она выносила ребенка, но после ей стерли память. Это было заранее оговорено. Так часто поступают богатые заказчики, как бы подстраховывались. И опять же, много причин. Шантаж со стороны суррогатной матери Наследственные разборки у заказчиков. Поэтому Светлана была на все готова, даже на стирание памяти. Но на этом никто не настаивал. «Значит, мы договорились?» – еще раз спросил агент. «Да», – ответила девушка и, взяв толстую пачку бланков, стала их подписывать. «Ну что же, тогда прошу». Как только Светлана подписала контракт, ее тело перешло в собственность корпорации ПРУФ. Теперь ей займутся медики. Маргарита была довольна, ей понравилась девушка, как разговаривает, как думает. Вернулась домой. Когда пришел Виктор, сообщила, что подписала новый контракт с Сексион. э э почему не посоветовалась? Почему? Как так? А твоя память? Они сожгут ее окончательно. Надолго?» «Два года», — соврала Маргарита, не хотела говорить мужу, что переносит сознание в тело суррогатной матери. По брачному контракту это ее право родить, поэтому и придумала легенду, что опять уходит на секретную работу. «Надо проверить. Я боюсь». «Что проверить?» — спокойно спросила Маргарита, хотя прекрасно понимала, что разговор о ее памяти. «Что то к ней пристал? Она моя. Что хочу, то и делаю. Разбирайся со своей». Если бы Маргарите удалось доказать, что в теле Виктора чужое сознание... Могла бы подать на развод, а так ей придется ждать окончания брачного контракта. А это еще пять лет. «Нет!» – крикнул мужчина и подошел к ней. «Переживаю! Надо срочно проверить!» «Завтра поговорим. Я устала». Но на следующий день он уехал на работу, а придя вечером домой, узнал, что его жена исчезла на два года. Виктор обреченно рухнул на диван, посмотрел на пустой дом, потянулся к телефону и стал набирать номер. Маргарита, как и обещала, пришла в агентство. Было проведено генетическое подтверждение, кому принадлежит тело. Подписали последние бумаги. Уже к обеду она села в кресло, на голову надели шлем ИБС. Палец оператора бесшумно нажал на кнопку. Перед глазами появилась надпись с кодом. Придумала считалочку. Несколько раз повторила. Мысленно послала команду на активацию протокола. Вспышка в глазах, а после увидела лес. Это переходящая программа, как буфер. что временно будет хранить ее сознание до момента, пока не активируется в теле Светланы. Никакого дискомфорта. Маргарита потеряла контакт с реальностью. Она знала, что такое врач цифровой мир, куда многие подключались, чтобы отдохнуть от суетной жизни. Это многоуровневый виртуальный мир, можно выбрать море, пустыню, город после термоядерной войны, а можно копию мира, в котором ты живешь. Получив первый свой ИБС, Маргарита со школы стала подключаться, встречалась с друзьями, которых вживую никогда не видела. Там же влюбилась, целовалась, а после был первый секс. Но это была обманка для мозга, поэтому, когда стала встречаться с Виктором, забросила шлем подальше и больше не брала его в руки. Еще не открыла глаза, но почувствовала запах. Не было звона в ушах, что последнюю неделю ее преследовал. «Привет!» – улыбнувшись, произнес мужчина в халате, что снял с нее шлем. «Лежим, не встаем. Как себя чувствуем?» «Хорошо. Я...» Маргарита подняла руку и с удивлением посмотрела на чужие тонкие пальчики. «Уже все?» «Да, теперь тест. Прошу, прочтите». Мужчина показал лист бумаги с началом кода. «HYG2J4986 и...» б78 e, Моя часть кода? 421SDG731Y4Y45W8W9. Верно? Да, оператор был явно доволен результатом. Ваше сознание полностью продублировано. А теперь давайте активируем протокол защиты. Прочитайте код, вслух не надо произносить. После мы опять наденем шлем и продублируем операцию. Маргарита, как ребенок, радовалась. Ей хотелось встать и подойти к зеркалу, посмотреть на свое отражение. Но протокол защиты важен, поэтому не спешила и делала все, что ей говорили. Лишь спустя час ей разрешили сесть. Все не так. Спина не хрустит. Да вроде и раньше не болела, но теперь Маргарита будто вернулась в детство. Хотелось соскочить и забегать по лаборатории. Опустила ногу и чуть было не упала. Светлана была ниже Маргариты, ей помогли сделать первые шаги. Ступала осторожно, словно шла в стеклянных туфельках. «Все хорошо? Не тошнит? Голова не кружится?» «Нет, спасибо, все замечательно». Она и правда чувствовала себя прекрасно, ведь помолодела на восемь лет. Подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение. «Ой!» – произнесла она и пальцами дотронулась до лица. Маргарита, а вернее уже Светлана, простояла бы еще долго перед зеркалом, но ее отвлек агент. Давайте завершим протокол перехода и подпишем первые бумаги. Под протоколом подразумевалось то, что она должна назвать новые цифры, что сама написала на бумаге перед переносом сознания. Этот тест прошла успешно, после ей показывали фотографии, и Светлана называла, что это, когда была и что там делала. И этот тест был пройден. Ну что же, поздравляю, вы, Маргарита в теле Светланы, «А чтобы не путаться, вы теперь Светлана». «А как Маргарита?» – спросила Светлана и посмотрела по сторонам. «С ней все хорошо, сейчас идут тесты, но, насколько знаю, отклонений нет. Я же говорил, что у нас не бывает сбоев. Но не советую встречаться, это и для вас легче, и для нее». «Понимаю. Светлана даже не знала, как себя поведет, если увидит тело Маргариты со стороны. Ну что же, у вас два дня на адаптацию». Как врачи скажут, сразу же произведут оплодотворение. Еще перед тем, как прийти в лабораторию, Маргарита подписала разрешение на изъятие одной яйцеклетки, что хранилось в банке прана. По закону, если женщина получала лицензию «Жизнь», она обязана сдать минимум 10 яйцеклеток. То же самое касалось из мужчин, только измерения шли в дозах. Банк прана охраняли гораздо лучше, чем банк, где хранились деньги. Ведь это генофонд людей, которых с каждым годом становилось все меньше и меньше. После успешной пересадки сознания яйцеклетка Маргариты была разморожена, произведено искусственное зачатие со спермы ее мужа, что также было получено из банка прана. «Вы готовы?» – после того, как были пройдены последние медицинские тесты, спросил врач. «Я волнуюсь. Не переживайте, все пройдет успешно. Прошу, пойдемте». Сознание Светланы активировалось в теле Маргариты. Оператор потирал ладони, словно сотворил какое-то чудо, хотя в его практике это была не первая операция. Теперь Светлана была другой женщиной. «Маргарита, как вы себя чувствуете?» «Я». «Услышать, как к тебе обращаются другим именем, непривычно. Теперь она на два года Маргарита, придется привыкнуть к этому имени». «Все хорошо. Уже закончили?» Потребовалось какое-то время, чтобы заблокировать коды сознания, проверить частоту перехода, а после ее отвели на другой этаж здания. Маргарита не могла привыкнуть к новому телу. Ходила медленно, в животе урчала, а сердце прыгало, как у кролика. К вечеру разболелась голова, ей дали таблетку и посоветовали отдохнуть. «Странно, словно сплю. Это похоже на врач, только там я в цифре, а тут живая». Маргарита с трудом приняла новое тело. До утра не могла уснуть, в ушах шумело, вкус был кисловатым, а глаза быстро уставали. И это только на два года. А потом вернусь обратно и смогу обнять Макса. Светлана давно подала заявку в агентство ПРУФ. Но ее кандидатуру постоянно отклоняли, требовались женщины, что уже родили первенца. К суррогатному материнству относилась спокойно, как к нормальной работе. Многие семьи так и поступали, вынашивали для государства или под частный заказ, а уже после, когда повышался статус и были деньги, решались на своего ребенка. Светлана не исключение. Сбережений не было, маленькая квартирка на 38-м этаже. Долго болела, кости разрушались, но после того, как удалось попасть в экспериментальную группу, что испытывали новое лекарство, дела пошли на лад. Там же познакомилась с Максимом, он тоже болел. Но и у него болезнь отступила. Ей выдали лицензию на жизнь. Светлана ликовала. «Ты представляешь? Я здорова!» Обнимая и целуя Максима, кричала она. «Я здорова!» Теперь могла себе позволить забеременеть на государство. Но там небольшие бонусы, вот и решилась обратиться в частное агентство по суррогатным матерям. «Я уеду ненадолго. Два года и вернусь. Ты только дождись. Так надо». По правилам контракта Светлана не имела права говорить, что сдает тело в аренду. Макс согласился, только Артур, их лечащий профессор, был недоволен тем, что девушка исчезала на длительный срок. Она летела на самолете, через два часа посадка в Сочи, ее встретят и отвезут на курорт, где она проведет два года. «А так жить можно», — думала, рассматривая чужие руки. «Ее подруга Вера...» В школе при заполнении анкеты поставила галочку, что хочет стать матерью. Через месяц ей выдали лицензию и тут же подписала контракт с государством. За этот короткий срок успела родить и уже была готова на второго. Ее статус четвертого уровня поднялся на третий, платили пусть маленькую, но уже пенсию. А после того, как получит первый уровень, можно съехать с квартиры и выбрать район за городом, там, где еще растут деревья и есть трава. Об этом мечтали многие. Мать Веры родила троих, хотела еще раз, и на этом точка, но организм дал сбой, ее забраковали. Лечилась. Это не помогло, а после пожизненный запрет на беременность. Вот тогда и взяла Веру из приюта. Рожала для других, а для себя не смогла. Грустно, думала Маргарита, смотря как за иллюминатором пролетают облака. Только один раз дам тело, больше не буду. А затем с Максимом заведем одного, а может даже двух. «А почему бы и нет? У меня тогда статус... У меня тогда... У меня тогда будет статус второго уровня и...» Эти мечты отвлекли Маргариту от грустных мыслей, что не увидит любимого целых два года. Она уже знала, чем займется, заранее выслали список дел, тут походы, плавание, спорт, диета, а еще обследование. «Похоже, ты болеешь», — грустно произнесла девушка, почувствовав, как в голове зашумело. Первые месяцы пребывания в санатории пролетели незаметно, Это похоже на земной рай. Отдельная комната, чистая постель, птицы, которых в городе нет. Воздух, что дует с моря. И это тишина, которую хотелось слушать часами. К вам посетитель. К Маргарите подошла медсестра и показала на мужчину, что шел в ее сторону. Ненадий Валентинович потерял свою дочь. Она так и не позвонила после того, как закончила последний контракт на «Аксион». Ещё два года назад Маргарита пришла к отцу, как в детстве обняла, а после, словно это секрет, поделилась своими мыслями о том, чтобы самой родить. «Ты пошутила?» «Нет, пап. Меня поддержал Виктор, он тоже хочет». «Но ведь есть агентство, пока ты на работе, ведь опять исчезнешь на два года». «Только год». «Пусть год. Вот и замечательно, как родится ребёнок, а после балуйся с ним, воспитывай». «Пап, я хочу сама, понимаешь?» «Нет». «Не понимаю. Если надо, дам деньги. Выберем лучшее тело, и тогда...» Он ее не поддержал. Дочь обиделась и ушла. А потом подозрение, что Виктор не ее муж, а теперь сбежала из города и поселилась в санатории. К Светлане шел мужчина, которого не знала. Женщина запаниковала, ее не готовили к тому, чтобы общаться со знакомыми Маргариты. «Здравствуй». Мужчина обнял ее и широкая ладонь погладила по голове. «Здравствуй!» – с трудом произнесла Маргарита, понимая, что это ее отец. «Ты даже мне не позвонила!» – думал, посидим, поговорим. Светлана не имела права рассказывать, кто она и где в действительности сознание Маргариты. Женщина отошла в сторону. «Давай забудем наше разногласие. Мир!» Маргарита сделала несколько шагов назад и быстро пошла в сторону корпуса, что расположился среди сосен, поднялась в свою комнату, Закрылась и набрала на телефоне номер агента, чтобы услышать его инструкции. Буквально через минуту вошла медсестра, помогла собрать вещи и через боковой вход вышла на улицу, где уже ждала машина.